Но теперь, когда они переехали в центр Хьюстона и поселились в фешенебельных апартаментах на четырнадцатом этаже, ему приходилось довольствоваться велотренажером. Из спальни жены послышалось недовольное ворчание. Он чуть поморщился. Безусловно, Марта красивая женщина, но с годами их брак начинает напоминать просто тюремное заключение на двоих. Они были женаты уже пять лет, и оба понимали, как важен этот брак для них обоих. Благодаря своей удачной женитьбе Кемаль Аслан сумел войти в семью Самингтонов, техасских нефтяных королей, а те, в свою очередь, получили в распоряжение корпорацию умирающего дяди Кемаля Юсефа Аббаса, позволившую им напрямую завязать контакты с многочисленными клиентами последнего на Ближнем Востоке. Брак был во многом почти династическим, и это определило их отношения. Супруги никогда особенно не любили друг друга, но при наличии некоторых уступок могли сосуществовать вместе вот уже пять лет. Единственным положительным результатом этого брака для обоих был трехлетний сын Марк, названный так в честь умершего дедушки Марты. Это была очень веская причина, заставлявшая Кемаля по-прежнему сосуществовать с нелюбимой женщиной. По утрам он обычно не завтракал, только чашка чая, столь нелюбимого Марты. Она по-прежнему пила «Капучино», которая готовила для нее специально по утрам приходившие в дом кухарка. Кроме нее в доме всегда были няня и горничные и Кемаль, привыкший к тишине, чувствовал себя почти как в гостинице. Они ему не просто не нравились, ему здесь было неприятно. Во время сильных ветров ему казалось, что их строение может просто рухнуть. Он, выросший в капитальных каменных домах, не любил и не принимал этого нагромождения бетона и стекла. В свои 36 лет Кималь выглядел замечательно. Это был стройный, высокий, красивый мужчина с всегда коротко подстриженными волосами. Несмотря на уже начинавшие сидеть виски и резкие черты лица, словно вырубленные из камня, он сохранял мужскую привлекательность очаровывая женщин. Глаза у него были какого-то непонятного стального цвета. С годами начало портиться зрение, и он стал носить очки, предпочитая фирму «Валентино», столь полно отражавшую и его стиль одежды. Аристократический, элегантный и вместе тем подчеркнуто деловой, без лишних вычурностей и деталей. Выпив свой чай и довольно быстро одевшись, он спустился на лифте в гараж и, взяв другую машину вместо разбитого три дня назад «Шевроле», выехал на улицу. Поднял телефон, чтобы позвонить жене. «Надеюсь, она, наконец, проснулась», — подумал он. Она ответила только после десятого звонка, хотя телефон находился рядом с ней. «Слушаю». Послышался ее заспанный голос. Она была ярко выраженной «совой» и не любила вставать по утрам. В отличие от Кемали, который был жаворонком и предпочитал рано ложиться и рано вставать, но здесь, очевидно, сказывалась разница во времени. Он сумел приспособиться к американскому графику времени, лишь существенно сдвинув собственную шкалу личного времени. И по европейским временным поясам он ложился спать даже позже обычного, в 4-5 утра. А по американским стандартам для бизнесменов был правилом сон с десяти вечера до шести утра. «Марта», — сказал он, не пожелав ей доброго утра, — «сегодня вечером мы должны быть у Карингтона». Он нас приглашал на свадьбу своей дочери. Надеюсь, ты не забыла? — Нет, — хрипло ответила жена. Она все еще не пришла в себя. — Когда мне за тобой заехать? — терпеливо спросил он.